Часть света, одна, определенная, которая влечет его к себе. «Есть на земле люди», — заявил он пылко и решительно, — «действующие по заветам Жан-Жака. Не здесь, за океаном я хочу быть с ними. К ним я поеду». Вот еще новая выдумка. Жильберта молча, внутренне кипя, смотрел на него. «Возможно, что для американских повстанцев и для их...» Франклина и Вашингтона, война в лесных дебрях, как раз то, что им нужно. Но графу Брежи и будущему сеньору Эрмэнон Вилья там нечего делать. Можно от всего сердца желать американцам победы, но нет никакой необходимости самому участвовать в этой войне, терпеть лишения, валяться в грязи и ставить свою жизнь на карту. Она непроизвольно покачала головой. Фернанд счастливый продолжал жаром. «Понимаешь... Теперь оказывается, что я не зря провел два проклятых года в военном училище. Провидение есть! Жан-Жак и в этом прав. В итоге даже злое и глупое обретает свой смысл. Но он видел, что Жильберта не верит ему, и что в ней растет протест. Он прям-таки из кожи лез вон, стараясь убедить ее. Пойми же меня, Жильберта, эти безмозглые версальские франты Эта королева с своим кокетливым трианоном, весь этот изолгавшийся двор с его выветрившимся ароматом великих столетий, отошедших в прошедшее, все это не жизнь. Все эти люди только способны, что на праздное острословие, на отплясывание гавотов и на разыгрывание постарали, все это мертво. И уже наполовину истлела. Из всех этих кавалеров и дам никто представления не имеет, что такое народ. Да они и забыли, что он существует вообще. Я правильно делал, что никогда не хотел жить этой жизнью. И по-мальчишески задорно воскликнул. Теперь я знаю, где мое место. Теперь я знаю, что я должен делать. Вот тебе и подарочек, — подумала Жильберта. Так говорила ее мать, когда попадала в затруднительное положение, что случалось нередко. Это была одна из первых присказок, которые усвоила маленькая Жильберта. «Вот так, с ясного неба, и сыплются на человека на пасти», — думала она. Но этого надо было ожидать при таком экзальтированном увлечении зловредным старым чудаком. К сожалению, у Фернана все это не пустая болтовня, а он упрямо, одержим. «А что будет со мной?» — тихо спросила она с горечью и гневом. «Я тоже отношусь к мертвым, наполовину истлевшим». На мгновение Фернан растерялся, но затем твердо и решительно объявил. «Ты, конечно, поедешь со мной!» Жильберта считала Фернана необычайно умным, но непрактичным. Однако что он настолько оторван от действительности, она и не предполагала. «А ты себе представляешь, что это значит?» Спросила она, стараясь скрыть досаду. «Америка — страна первобытных лесов и войн. Совершенно не понимаю, кому я могу там быть полезна». Ты говоришь, что между учением твоего жан жака и реальной жизнью огромные дистанции, может быть, и стринишься к этим за океан, то ко многим заблуждениям прибавится еще одно. Это задело. Задело, что она сказала «к этим» за океан. Еще больше его задело, что она сказала «твой Жан-Жак». Значит, она отделяла себя от него, Фернана. И все же кое в чем она права. Его план очень трудно осуществить. Помолчав, он нескоряло произнес, «Нужно ли, чтобы человек понял, где лежит правильный путь, и твердо решил встать на него, все остальное устроиться». Эти расплывчатые общие фразы окончательно вывели из себя Жильберт. «А если я не могу устроить все остальное?» — спросила она. «Если я останусь, ты все-таки уедешь?» Слова ее прозвучали запальчивее, чем хотелось ей, Она боялась, что он скажет, я останусь, и боялась, что он скажет, я уеду. Фернан сказал раздумчиво и как-то угловато, и он верил в то, что говорил. Когда я принял решение, мне казалось само собой разумеющимся, что мы поедем вдвоем. Она видела, что продолжать разговор, значит, поссориться. «Обдумай все еще раз, Фернан», — сказала она. «Обдумай спокойно, и я тоже подумаю еще». В эту ночь Фернанд не заснул. Он старался вспомнить высказывания Жан-Жака, которые укрепили бы его в его намерениях, высказывания об Америке об о борцах за свободу, но, увы, ничего не мог вспомнить. За столом учитель бывало говорил о многом, но едва ли касался когда-либо крупных злободневных событий, правда он учил, корнями своими, все переплетено с политикой. Но когда внимание всего мира было приковано к борьбе американских повстанцев, он вряд ли когда-нибудь задумывался о ней. По-настоящему Жан-Жака всегда захватывала только теория, признал при себя озадаченный Фернан. Только эскиз здания занимал его. Как построить здание его не интересовало. Ну разве не кощунство такие мысли? Мало разве терпел Жан-Жак от несправедливых нападок? Нужно, что ли, чтобы еще и он Фернан предал учителя и усомнился в его учении?